Глава четырнадцатая. Проснулась я под стук дождя по крыше дома и... Дружные рыдания детей, дракона и котёнка. И если дракончик рыдал прямо надо мной, то, судя по звуку, котёнок рыдал где-то в углу. Я привстала, опираясь на локоть, чтобы погладить ребёнка. «Эй, что за слёзы?» «Мой человек! Живая!» Ещё горше зарыдал дракончик, переползая мне прямо на живот. «Этот пухнатый мудак отравил тебя своими когтями! Я думала, что ты вообще не проснешься!» «Ну-ну, все хорошо. Я сильный маг, яды на меня действуют намного слабее, чем на простых людей. Утешила я дракончика, а сама огляделась. Кажется, я в той гостинице, где оставила Элис с нашими вещами. Только вот где сама, Элис и Хэй. Неужели бросили меня тут одну с детьми?» Как только я об этом подумала, в дверь вошел Хэй с огромным подносом, заставленным всякими чашками и горшками. О, уже очнулась? Потрясающе быстро. Я подозревал, что ты сильный маг, но не думал, что настолько. Все-таки я от двух хвостых котов обычно очень силен. Как бы, между прочим, сказал Хэй, ставя поднос на тумбу рядом с кроватью. Да, всхлипнул у меня на груди дракончик. Хэй сказал, что обычный человек оттого мог умереть, а слабый маг заснуть на несколько лет. Я не хочу, чтобы ты спала несколько лет подряд. Я же говорил, что она сильный маг. Из своего угла сказал Арч, как мне показалось, великим облегчением. Но приблизиться ко мне не подумал. Я просто от волнения когти выпустил. Я не подумал, что на нее это так повлияет. Не хотел я ей причинять вреда, не хотел. Но это все из-за тебя, немного ядовитого». С несвойственным ему сарказмом сказал Дракончик. «Дурак!» «Да, я дурак», — взмявкнул котяра. «Вообще надо было отпустить меня, чтобы я никому не мешал. Я не хотел, простите». Ну вот, только Дракончик прекратил рыдать, как начал рыдать котенок. И мое замечание насчет дурака проигнорировали. И Хэй еще ничего не скажет, что-то там на подносе замешивает, вместо того, чтобы помочь мне успокоить детей. «Лучше бы я еще полчасика поспала, пока дети утихомирятся». «Потише. Госпожа Александра, хоть и выглядит бодрой и здоровой, но все-таки пострадала, поэтому ей нужны тишина и покой», сказал хей протягивая мне чашку с отваром. Я принюхалась, автоматически проверила на яды или другие неожиданные эффекты, но моя магия заявила, что все в порядке, поэтому я без сомнения сделала глоток. «Вкусно», — отметила я. «Однако пить вкусный, кисловато-сладкий, ароматный отвар, когда в углу всхлипывает котенок, а на тебе лежит не менее грустный ребенок...» Я вздохнула, погладила дракончика и тихо-тихо сказала ему. «Ты же не думаешь, что Арч сильно виноват? Он ведь не нарочно. Если бы ты чего-то испугался, то тоже мог бы среагировать как-то не так, верно? Не обижайся на него, хорошо?» «Я на него уже не обижаюсь». Так же тихо пробормотал дракончик. «Ты теперь в порядке, мой человек. А он свое получил». «Что получил?» Нахмурилась я, а дракончик отвел взгляд, буркнув. потом поймешь». Поняла я не «потом», а почти что «сразу», когда скомандовала сидящему в углу котенку. «Арч, все хорошо, подойди сюда». Котенок, помахав хвостами, нерешительно приблизился и запрыгнул на кровать, однако держался на некотором расстоянии. «Прости меня, госпожа», — повинился Арч. «Я не хотел тебя травить, честное слово, просто очень испугался за ползучего гада и выпустил когти». «Ничего страшного», — ответила я, протягивая руку к котенку и пытаясь его погладить. Вот только рука замерла, а я, кажется, поняла, о чем говорил дракончик буквально минутой назад. Ведь у Арча был виновато расстроенный. Виноватый, скорее всего, из-за меня. А вот расстроенный явно из-за огромной проплешины за ухом. «А это что?» — спросила я то ли у котенка, то ли у дракончика, аккуратно касаясь голой кожи за ушком котенка. А это я сделал, что хотел, невозмутимо заявил ребенок. Раз Арчи распускает когти, когда не следует, то я распустил зубы, когда следовало. Я, конечно, виноват, — грустно сказал котенок, а потом почти отчаянно добавил. Но ты, ты, как ты мог? Она уже проснулась, живая, здоровая, а я еще, знаешь, сколько месяцев уродом ходить буду. А если вы меня выгоните, то никто такому уроду миску молока не нальет. «Я сдохну от голода, и это будет твоя вина!» Я тяжело вздохнула, отвар мешался. Хэй стоял с каменным лицом, делая вид, что разыгравшаяся драма его не касается. А Элис вообще пропадала непонятно где. Я всунула недопитый отвар в руки Хэя, взяла Арчи под живот, переложив к себе поближе, и аккуратно погладила по шорстке осматривая проплешину. «Ну, одно хорошо. Не знаю, как дракон выдирал ему шерсть», Но сделал он это аккуратно, почти филигранно. Ровная голая кожа, без пропущенных шерстинок и без царапин. «Черт подери, так не каждой бритвой ровно сделаешь. Дракон к зубам магию присоединил, или что?» «Почему, уродом?» — возмутился дракончик, а потом подтвердил мои догадки. «Я что, что выгроз? Магии подправил, чтобы ровно было!» «С чего ты взяла, что тебя кто-то выгонять собирается?» — поинтересовалась я у Арча. «Оставайся сколько хочешь». «Потому что я урод. Вот и выгоните. Кому нужен страшный кот, тем более двухвостый?» — всхлипнул котенок. «Я же знаю людей. Если симпатичный, они поделятся. Скажут, мол, какой хорошенький котенок, давай ему похавать дадим. А если страшный, то пнутся словами. Отойди от урода, наверное, заразный. Или еще шерсть окончательно выдерут». «Арч, если тебя кто-то пнет, скажи мне. Я его покусаю». Отозвался дракончик, совершенно не проникнувшись личной трагедией котенка. «Себя укуси тогда!» — возмутился котенок. «Ты же сам мою хорошенькую шорстку обглодал, чтоб тебе ей поперхнуться!» «Не буду. Ты мой. Мне можно, а другим нельзя!» Дракончик скатился ко мне под бок, невозмутимо шебуршаясь и пытаясь устроиться поудобнее. «Ты больше моего человека не трави, и я кусаться не буду, и Элис не трави, и Хэя!» И себя, кстати, тоже не трави. А то я не буду знать, как тебе за самого тебя отомстить». дух «Да постараюсь», — буркнул котенок. «Но вы и сами могли догадаться, раз уж я двухвостый». Я гладила его по спинке, а он совершенно не сопротивлялся. Надеюсь, вторая мелочь ревновать не будет. Уж слишком спокойно дракон устроился под боком, явно не собираясь больше ни о чем спорить. «О чем догадаться?» «О том, что хвоста два, значит, две способности». «Многие двухвостые ядовитые», — сказал котенок, а потом скромно добавил. «Слегка. Госпожа, ты точно в норме? Не помрешь случайно?» «Тебе одной проплешины мало?» — встрепенулся дракончик, которого я тут же начала успокаивающе гладить. «Хорошо, когда две руки свободны». «Я в полном порядке. Я же маг. Для меня такое сущие пустяки. Так, Арч, покажи-ка свою проплешину поближе», — попросил я, решив рассмотреть уже с помощью магического зрения. там все плохо. боязливо уточнил котенок, когда я с минуту молча рассматривала кусок. Все нормально. Купим тебе зелье от облысения, будешь в порядке. утешил я его, убедившись, что и впрям ничего опасного. А потом вспомнила его обмолвку про способности и с подозрением уточнила. А вторая способность какая? Прозрачность. Ну, я могу шастать через стены и всякие твердые штуковины. Иначе как бы я от этих мерзавок в приюте тихорился? С гордостью сказал котенок. Тогда почему ты не убежал от дракона, если можешь быть прозрачным?» — удивилась я. «Потому что он бы все равно побил», — вздохнул Арч. «Если бы ты не проснулась, то нужен был бы яд, чтобы правильно сделать противоядие. Мне так братки говорили, когда я главному лицо разукрасил по своему вкусу за то, что мне мясо не оставили после того, как я тырил ключи у усатого мужика». «Вот же пушистая, благородная бандитская дитятка, что ответить котенку я не нашлась». Да и не пришлось. В комнату ворвалась перепуганная Элис с тёмной бутылочкой в руках. Лекарство, всё, что нашла, сказали, лечит от всего. Судорожно вздохнула девушка. А, уже не нужно, ответил ей Хей, который всё это время невозмутимо высидел на тумбочке, и следил за нашим разговором. Алесандра, судя по всему, в полном порядке, а лекарство стоит приберечь на потом. Всё, что ей сейчас нужно это отдых. «Поняла. Значит, дадим госпоже лисандре отдохнуть». Тут же согласилась Элис. «Конечно, отдых я представляла себе чуть-чуть другим. Все разойдутся по комнатам, Элис и Хэй благородно заберут детей с собой, а я буду наслаждаться тишиной». Размечталась. Пришли в мою комнату и невозмутимо уселись на мою кровать, а некоторые вообще на меня. Дракон явно не испытывал никаких проблем с тем, чтобы хорошенько оттоптать мои ноги, Арч сел прямо на подушку и, небось, лапы помыть и не подумал, а Элли забралась со второй стороны кровати и прямо на покрывале принялась чистить свои мечи. Относительно прилично вел себя лишь Хэй, который притащил какой-то лежак из соседней комнаты и улегся на нем. Хотя какие приличия, если он пришел спать в комнату, предназначенную для девушек? Я вздохнула. Кажется, мое терпение было на пределе. Мне срочно требовалось хотя бы десять минут для себя». Но проблема была в том, что даже в одном небезызвестном заведении, предназначенном для справления естественных нужд, меня не желали оставлять одну. Только я засобиралась, как подхватилась Элис, сжимая меч и собираясь меня сопровождать. И, разумеется, дракон тоже хотел остаться со мной. Спасибо Арчу, который выразил свои мысли о том, что так нельзя, пусть и не в самой культурной форме. Я еще раз вздохнула. «Дурдом какой-то. И как моя жизнь, где все было понятно, превратилась в что-то такое странное? Ладно, дети и Элис, но вот этот хей кто он такой и почему вообще пристал как банный лист к нашей компании?» «И что же тебя гложет, Лиссандра, что так вздыхаешь?» «Все-таки кто ты такой, хей хмыкнула я. «Спасаешь Василисков, дом предлагаешь бесплатный прямо в лесу монстров». «Всяких врагов магических животных разбиваешь на раз...» «А он прям король леса монстров, о котором ходят легенды», — сказал Арч, потягиваясь и щекача своими хвостами мое ухо. «Хорошо, что не в рот положил». «Который ненавидит людей, но защищает свой лес и магических животных. Мне так братки рассказывали. Они его типа уважали, говорили, что трындец какой сильный человек, жаль, что нельзя с ним побрататься, потому что людей ненавидит». Хэй неловко рассмеялся. «Разве похож?» Неожиданно ответила Иллис, которая до этого сидела тихонечко. «Не похоже. Внешность короля леса монстров ни для кого не тайна. Черные, как тьма, волосы, синие, как небо, глаза. И даже если бы изменили свою внешность, то вели себя уж точно бы иначе и за детенышем Василиска не бегали самостоятельно. А еще говорят, что король этот ужасный бабник и любит прекрасных невинных дев». А вам, господин хей к нашей обоюдной радости, я абсолютно безразлична. Вот-вот, никакой я не король. Но такой интерес к моей личности, Лиссандра, удивляет. Сказал хей Уж больно ты подозрительный, — ответила я, не скрывая своих мыслей. От тебя это слышать очень странно. Ты самая загадочная личность, которую мне приходилось встречать в своей жизни. Не ответишь, кто такая? Как кто? — удивился дракончик. она принцесса». «Э?» — хором спросили мы с Хэем у дракончика. «Так Элис сказала. Когда Хэй тебя держал на руках, Элис вздыхала и говорила, что он несет тебя, как настоящую принцессу. Охотно поделился информацией дракончик. Она даже хихикала и говорила, что нужно тебя поцеловать, чтобы ты проснулась. Но Хэй сказал, что это не поможет». «Вот как?» — вздохнула я с облегчением. «Спасибо моему возрасту, иначе бы точно смутилась». Я не принцесса, лишь потому, что меня несли как принцессу. Конечно, теперь ты не принцесса. Ты мой человек. Это намного лучше. Я не стала спорить, что одно другому не мешает, переключившись на более насущные вопросы. Хей, а далеко до дома, который ты нам предложил? Не знаю, на сколько дней надо закупиться едой. Ерунда, максимум половина дня пути, ответил Хей. А с едой проблем не будет. В получасе ходьбы есть небольшая деревушка, где вам с удовольствием продадут все необходимое. Зерно, масло, муку или овощи с фруктами». «Да нам бы мясо», — ответил я, прикидывая, чем буду кормить двух хищных деток и на что их содержать. И надо бы посмотреть, есть ли в доме мебель, и, возможно, закупиться какими-нибудь магическими штуковинами для обустройства дома, и учебниками, и для дракончика, и для меня, и, наверное, для Арча. Все-таки с его лексикой стоит что-то сделать». «О, там много мяса!» Тут же ответил хей «Бегающего. Просто рай для подрастающего дракона. А в домике все есть. Гарантирую». «Что же, тогда никто не против, если мы отправимся прямо с утра?» Спросила я. Возражение не последовало. Что ж, значит, с утра – быстрая закупка всего самого основного, а потом можно и новые дома смотреть На минуту стало страшно. Я теперь не одна. Придется отвечать еще и за двоих детей, которые могут учудить «абы что», Но рядом вдруг замурчал котенок, а дракончик что-то пролепетал. Элис невозмутимо спала в обнимку с мечом, а Хэй погасил магический светильник, и я заснула с ощущением умиротворения.